Глава седьмая Сначала ничего не происходило. Я даже заскучать успела, разглядывая тесное магово пристанище. Как он тут столько времени просидел, не представляю. Я бы, преврати меня кто в этакое, пошла в лес, выла бы там, народ заплутавший пугала, и уж точно не пряталась бы в каменной пещере вдали от солнечного света. Не успела я помечтать в волюшку о том, каким бы я прекрасным чудищем была, как господин Айвин дёрнулся рядом раз с другой и затрясся, что есть мочи на своей подстилке, а потом открыл мутные глаза и заревил. «Господин маг, не орите так, пожалуйста», — попыталась заглянуть ему в лицо. «Я вам зелье дала, должно помочь, наверное». Он застонал, заколотил руками, отталкивая меня, но я видела, как меняется бычья голова, как проступают человеческие черты. «Не дёргайтесь вы!» — сцепив зубы, пыталась я его удержать. «Вон же!» — лицо начало проявляться. «Потерпите чуток! Снова красавчиком станете! Девчонки рады будут!» ответил мне мак и хлестнул рукой, отталкивая. И так я об стену спиной приложилась, что аж звёзды перед глазами запрыгали. А маг тем временем... Полностью вернув человеческий вид, застонал уже жалобно, выгнулся дугой, скребя скрюченными пальцами по камню. Потом упал обратно и подозрительно затих. «Господин маг?» — позвала я нерешительно. Подходить к нему было боязно, ну как ещё раздвинет Но мы, ведьмы, перед трудностями не пасуем. Подползла к нему, ткнула пальцем, не пошевелился, даже грудь не вздымалась. Я нахмурилась, начиная волноваться. Подобралась, положила руку ему на сердце и, задержав своё тяжёлое дыхание, чтобы не сбивало, поняла, что ничего не слышу. Сердце Айвина не билось. «Да как же это?» Я судорожно начала вспоминать, что там в зелье было. Обычные травы, слюна гарпии для усиления и закрепления. Но так я её уже на людях проверила. Нормально всё было. Теперь меня начало трясти. Выходило, что не с чего ему помирать-то, но ведь лежит и не дышит, как есть на зло мне умер. Я представила, как к нам после смерти мага комиссия едет из Ковина, как я стою перед судьями и оправдываюсь, что не убивала, как исключают меня из школы, навсегда лишив возможности получить диплом ведьмы и запирают будто преступницу, как выгоняют лешего из леса за пособничество, как сообщают бабушке». И от ощущения грядущих неприятностей я в такое неистовство впала. Вскочила я, села сверху на господина мага, пальцы к его вискам приложила, наклонилась и позвала так, как только проклятые ведьмы, давным-давно магами истреблённые, могли. Клялась я бабушке никогда эту силу не использовать, чтобы ни в коем случае не знал о ней никто, не догадывался даже. Но теперь уж не до семейных тайн. Не отозвался маг, ушла душа, и я увидела, как распустилась в его груди смертельное проклятие. Вот чем на самом деле его Владислава наградила, прикрыв безобидным колдовством. И ведь получалось у господина Айвена блокировать ведьмины чары, пока я ему случайно на пути не попалась и не начала помогать, сбивая всю защиту. Не заметила сразу, не сообразила. Теперь понятно, почему он в пещере сидел, Каменная толща сдерживала смертельное плетение, давала магу время. И тут снова я своим зельем запустила процесс. Это я. Я его убила. Я всхлипнула, скатилась с мага, схватила меч и зарычала, страх прогоняя. «Не умрёте вы сегодня, господин Айвин, слишком многое на кон поставлено». Встала над телом и, закусив губу, мечом себе ладони разрезала. Знала бы я, что тупым краем так больно пилить кожу, наточила бы заранее. Начертила на маговом лбу кровью знак призыва, обхватила его лицо ладонями, наклонилась к губам и позвала. Не могла душа его на зов крови не отозваться. Не было ещё такого человека, который бы силы моей наследственной не послушался. Потемнело в глазах, перехватило дыхание, но я держалась и не отпускала. И только когда почувствовала, как растворяется в груди Айвена чёрный кокол проклятия, как делает он судорожный вздох, отцепилась и повалилась рядом, отключаясь. «Очень бы вас попросил, госпожа ведьма, руки с меня убрать и отодвинуться. Что за балаган вы тут устроили?» Я с трудом разлепила глаза, не сразу соображая, где я и кто говорит. Перед лицом была изрядно замызганная мужская рубаха, за которую я крепко держалась. Мужчина, прилагавшийся к этой рубахе, лежал тут же в ней и, кажется, был не слишком доволен. Я покряхтела, расцепила закаменевшие пальцы и села. Порезанные ладони пульсировали от боли, и я еле сдержалась, чтобы не заскулить. «А? Что вы сказали?» Маг подтянулся на лежанке, уперся спиной в стену и ответил. Я спросил, что вы тут устроили. Я очнулся. Вы лежите, забравшись на меня чуть ли не с ногами, и дрыхните. Я посмотрела на него, изучающе, отмечая чрезмерную бледность и испарину. Но на умирающего он был уже не похож. Ну, надо же мне было где-то спать. В пещере холодно. Осень же почти. Айвин брови поднял, но промолчал. Иной раз против хороших доводов и не поспоришь. Это вы сделали? «Не я», — ответила я тут же. «А что сделала?» «Хватит дурака валять, забава. Я серьёзно. Вы проклятие сняли?» — спросил маг. «А если и я, то что?» Я всё пыталась сообразить, помнит он произошедшее или нет. «Как же с вами ведьмами сложно-то!» Он потёр лицо руками. «Загадки вечно какие-то, интриги, тайны. Ну, с вашим братом тоже непросто», — обиделась я. «Силушка богатырская вместо мозгов и гордыня непомерная!» Сказала и отвернулась, нахохлившись. Ведьмин огонёк так и висел под потолком, освещая нам своды пещеры. «Если уж я его в забытие удержала, значит, силы мои вернулись полностью. Ещё бы! Такая подпитка природным даром случилась!» «Здесь пахнет смертью», — тихо сказал маг. «Ну, не знаю. Когда я пришла, так уже было», — дёрнула я плечом. Айвен тяжело вздохнул, запрокидывая голову. «Я не буду сообщать в Ковен забава и рассказывать о вашей дикой выходке в городе, когда вы начали колдовать, не удосужившись выяснить, с чем имеете дело, тоже не буду. Только скажите мне, как у вас получилось снять проклятие?» Я повернулась, разглядывая мага. Интересно, как бы он поступил, если бы я правду сказала. Ведьмы, которые могли путь на тот свет открыть, Маги уничтожили даже с большим энтузиазмом, чем чудовищ вроде лиха. И мы ведь магам не переходили дорогу, не мозолили глаза, жили себе спокойненько и никого не трогали. А то, что некоторые мёртвых поднимали пачками и войско из нежити себе создавали, так в семье не без урода. Тем более мои предки ни в чём таком замешаны не были, потому и выжили. «Нечаянно», — развела я руками, — «не знаю, как» под действием неконтролируемого вдохновения. Господин маг аж зубами заскрипел. «Вы же понимаете, что я проведу расследование и не успокоюсь, пока не докопаюсь до сути?» Я помолчала, вспоминая, могла ли где-то наследить. Выходило, что нет, раз он сам ничего не помнит. И кивнула. «Копайтесь», — разрешила я. «Только недолго. Вас там на улице ждут». И добавила Ехидна. «Женщины!» «Какие женщины?» — удивился маг. «Откуда женщины?» Я зажмурилась, еле сдерживая улыбку, и ответила. «Жертвы ваши, конечно же. Каждому чудовищу жертвы полагаются. Не знали?» И пока он соображал, я встала и меч свой подняла, незаметно вытирая лезвие о штаны. Кажется, погорячилась я, обещая Лешему с этим магом договориться. «Не будет, Айвин, мне помогать Владиславу искать». Такие, как он, с ведьмами никаких дел не имеют, слишком много гонору. Только вот что мне теперь с лихом делать?» Я замерла у выхода, задумалась. Мак в это время поднялся, кряхтя будто столетний дед, и прислонился к стене. «Вы по-человечески вообще можете объяснить, что там за женщины меня ждут? Шесть невероятных красавиц и три злые гарпии, все по вашу душеньку», — ответила я. «Не получится улизнуть. Уж вы мне поверьте, там долго готовились». «Вы устроили?» — нахмурился он. Я фыркнула. «С чего бы? Хотя гарпий, пожалуй, я». Задумалась. «Иначе они бы раньше не выдержали и сами в пещеры полезли вам мстить». «Вот объясните, как можно разругаться с гарпиями? Они же легенда. Сколько полезной информации и ингредиентов». «Ага». — скривился Айвин. — Легенда с очень скверным характером. Их не зря из столицы изгнали. Было за что. — Кто бы говорил? — удивилась я. — Вы вон тоже не зайка. Маг хмыкнул, от стены оторвался, постоял на месте, покачиваясь, и позвал. — Ну тогда пошли, что ли, раз все ждут. Ведьмин огонёк и тут не подкачал. Вывел нас к выходу без проблем. Признаться, путь назад я изначально не продумывала, и про то, как оно всё могло сложиться, если бы ко мне силы не вернулись, я старательно не думала. Зачем переживать о том, чего не случилось? Маг шагал всё увереннее и увереннее, видно, свежий воздух, доносившийся с улицы, придавал ему сил. Или это был запах жареного мяса, который ввинчивался в нос и вызывал бурное слюноотделение? поэтому под конец он уже чуть не бежал и из пещеры шагнул первый, но у выхода остановился и замер. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом Айвена заметили. «Ой, смотрите, идут, идут!» «Так это же просто маг!» «А почему один? А где?» «Ты куда ведьму нашу дел, Ирод?» Рёв добронравы, я бы узнала из тысячи. «Да я...» — начал господин маг, но договорить ему не дали. Кажется, на улице намечался скандал, и я не отказала себе в удовольствии чуть помедлить и не выходить следом за Айвеном. «Ой, девки, что же это делается-то? Опять мы без ведьмы остались!» Зашумел на улице народ, зароптал. «Да и не чудище это больше, а просто наш маг!» — крикнул в толпе звонкий девичий голос. «И зачем мы тогда готовились? А рубаха-то у него, рубаха в крови вся!» «Ой, убил он ведьму, как и есть убил!» «Бей, мага!» — вдруг выкрикнул какой-то смельчак. А я отступила назад, решив, что господин Айвин сам разберётся со своими подопечными, которых так усердно защищает от злой нахальной ведьмы, и тихо позвала лешего, чтобы он меня забрал из этого балагана и прямиком в избу перенёс. «С меня на сегодня хватит».